Глава восьмая. Генерал стоял у входа в палатку и смотрел на серый горизонт. Туман клочьями плыл над горными склонами. Иногда он опускался так низко, что касался верха палатки. Генерал поднял воротник шинели. У него за спиной палатка гудела, сотрясаясь от ужаса перед ледяным ветром. В нескольких шагах от нее стоял автомобиль, а дальше за палаткой рабочую — грузовик. У кладбища не было четких границ. Ручьи, как змеи, извивались вокруг него, вымывали землю и уносили ее с собой вниз, в долину. Доносились ритмичные удары кирки о твердую землю. Время от времени все собирались вокруг одной из ям, и генерал знал, найден еще один солдат. Он знал, что сейчас они дезинфицируют кости, и эксперт, склонившись над ними, измеряет длину скелета, а священник отмечает красным крестиком имя солдата в списке, или, если длина не соответствует помеченной в списке, ставит знак вопроса. Генерал в мельчайших подробностях представлял себе все происходящее там, среди этих людей, начиная с застывшего выражения лица священника и кончая действиями эксперта, вертевшего в руках металлический метр. Значит, они измеряют еще раз, — подумал генерал, — увидев, что никто не расходится. Значит, в списках будет еще один вопросительный знак. Кто-то из рабочих побежал ко второй палатке и вернулся с красивым голубым мешком производства фирмы «Олимпия», изготовленным по специальному заказу. Эксперт, зажав в длинных пальцах пинцет, опускал медальон в металлическую коробку. Однажды нас проверили, у всех ли целы медальоны. Кто-то донес, что он выкинул свой медальон. — Где у тебя медальон? — спросил его лейтенант, когда он расстегнул гимнастерку. — Не знаю, — ответил он, — потерялся. — Потерялся? А мне сказали, что ты сам его выкинул. — Сволочь! Сдохнешь, как собака, и никто даже твой труп не опознает. — Отвечать за все нам! — в карцер заорал он. Через два дня ему выдали новый медальон. Если все расходились, это означало, что останки уже покоятся в нейлоновом мешке, и сверху наклеена этикетка с именем солдата и порядковым номером по списку. Тогда один из рабочих возвращался в палатку с мешком в руках, а издали снова доносились ритмичные удары кирки по влажной земле. Кто он, этот солдат, которого сейчас нашли? спрашивал себя генерал, наблюдая, как люди снова собираются в центре кладбища. И каждый раз ему невольно вспоминалось множество лиц, молчаливых, мрачных, там, далеко, в его доме, в гостиной в те дождливые дни после его возвращения с курорта. Все посетители рассказывали о своих родственниках, некоторые приносили с собой пачки фотографий и писем, у других не было ничего, кроме короткой телеграммы военного министерства. Генерал плотнее запахнул шинель и посмотрел на северо-восток. Памятник стоит там, сказал он себе. Да, как раз там, где пересекаются две автострады и журчит поток воды, падающий из запруды старой заброшенной мельницы. При ясной погоде памятник можно было бы увидеть отсюда, а сейчас он скрыт в тумане. Когда туман начал рассеиваться, ему показалось, что памятник вот-вот откроется. Высокий, очень высокий, облицованный белым камнем. А за ним стены разрушенного дома, развалины, груды черных камней, и дальше, на околице села, сгоревшая заброшенная мельница с журчащим ручьем. Только его нельзя было сжечь и уничтожить. На фронтоне памятника было высечено большими буквами. Здесь прошел недоброй памяти голубой батальон, который сжег и утопил в крови это село, убил женщин и детей, а мужчин повесил на телеграфных столбах. Народ воздвиг этот памятник, чтобы увековечить память о погибших. Новое село отстроили ниже, и только телеграфные столбы, старые, снизу вымазанные смолой, некоторые с дополнительными опорами, Те самые столбы, на которых полковник собственноручно, как рассказывали, вешал людей, стояли на прежних местах, одни выше, другие ниже. Местность была пересеченная, и провода уходили в бесконечность. Но и телеграфные столбы покрывала белая пелена тумана, и в той стороне ничего не было видно. Казалось, на памятник, на телеграфные столбы, на старую мельницу и на полуразрушенные своды Кем-то наброшено белое полотно, словно скрывающее памятник перед торжественным открытием. — Вы простудитесь, — сказал священник, входя в палатку. — Воздух очень сырой и ветер сильный. Генерал зашел внутрь. Пора было обедать. — Ну, как дела? — Хорошо, — сказал священник. Если завтра придут еще наемные из заречного села, то, думаю, через четыре дня мы отправимся дальше. Придут, я думаю, все, кроме женщин и стариков, которые считают грехом раскапывать могилы. Возможно, и женщины и старики тоже придут. Похоже, такая работа приносит им тайное удовлетворение. — Не думаю, — сказал генерал. — Но кто может испытывать удовольствие, раскапывая могилы? Для них это своего рода запоздалая месть. Генерал пожал плечами. — Кроме того, это выгодная работа, — продолжал священник, — мы хорошо платим. На деньги, заработанные у нас, за несколько дней они могут купить небольшой радиоприемник. Они очень любят слушать радио. Я это заметил, — сказал генерал. Они всегда включают его на полную мощность. Кстати, было бы неплохо, если бы и мы взяли с собой транзистор. Вот это мы забыли. До чего же опостылила палатка. С каждым днем становится все холоднее. Надеюсь, мы в последний раз ставим палатку в этой зоне. — Нет, есть еще одно место, высоко в горах, возле стратегического шоссе, теперь заброшенного. — Да? Там похоронены солдаты, охранявшие дорогу или мост, не помню точно. — Тогда их там, наверное, много, — сказал священник. — Да, их много. Я подумываю, даже не оставить ли их на следующее лето. Кто же суется в горы в это время? Генерал достал термос и сухой паек. После обеда генерал улегся на раскладушку, а священник открыл книгу и стал читать. — Что же, черт побери, у него было с вдовой полковника? — спросил себя генерал. Он подумал. — Если что и было, то давным-давно, а вовсе не в августе этого года. В один из тех чудесных вечеров, когда солнце краснеет, как огромный усталый глаз, а над горизонтом начинают дрожать первые вечерние тени. Легкие неясные, а по набережной гуляет толпа. Они сидели на террасе большого отеля и смотрели на заходящее солнце, на чаек, лодки, скользящие по морю. Они каждый день наблюдали заход солнца. И когда солнце тонуло в море, и вспыхивали огромные рекламы отелей и дансингов по всему берегу, они вставали и шли гулять по берегу вместе с детьми или садились на скамейки у самой воды. Днем на террасе было много народа. Бутылки, пронизанные лучами солнца, сверкали и переливались пурпурным цветом. Трудно вспомнить, о чем, собственно, они говорили. Это были те разговоры, что начинаются с утра и продолжаются до вечера, и после которых не остается ничего, кроме пустых бутылок на столе, длинногорлых бутылок из-под фруктового сока с разными яркими этикетками. Однако он почувствовал, что за соседним столиком его кто-то упорно разглядывает. Он медленно повернулся и впервые увидел ее глаза. Затем глаза какой-то престарелой дамы и еще чьи-то. Они, кажется, что-то сказали в его адрес и уставились на него в упор. А женщина улыбнулась. Мужчина быстро поднялся и подошел к ним. — Господин генерал! Так он познакомился с семьей полковника. Они, собственно, для того и пришли на пляж. И молодая красивая вдова, и старуха-мать, и два кузена. Мы узнали, что именно вам поручили эту святую и очень деликатную миссию, сказала старая дама. И мы счастливы, что познакомились с вами. Благодарю вас. Мы искали его всю войну, продолжала старуха. Трижды мы посылали людей, чтобы его найти, и трижды безрезультатно. В четвертый раз нас обманули, взяли деньги и скрылись. Когда мы услышали, что туда поедете вы, у нас снова затеплилась надежда. — О, мы очень надеемся, сын мой, мы очень на вас надеемся. — Я постараюсь, я сделаю все возможное. — Он был такой молодой, такой замечательный, — сказала старуха, и глаза ее наполнились слезами. Все говорили, что он стал бы гением в военной области. Это же повторил и военный министр, когда пришел к нам с соболезнованиями. Он сказал, что это большая потеря, очень тяжелая для всех потеря. Но он был моим сыном, и больше всех горевала я, прости, Бетти. Ты тоже, конечно, дорогая. Ты сохранила ему верность и оказалась достойна его. Ты помнишь, когда он приехал из Албании, в двухнедельный отпуск. Всего на две недели, и свадьбу вашу справили в торопях. У него было такое важное задание, что он не мог уезжать больше, чем на две недели из этой проклятой страны. Ты помнишь, Бетти? Да, мама, помню. Ты помнишь, как ты стояла у лестницы и плакала, пока он надевал мундир, а я пыталась успокоить тебя, да и себя саму тоже, и вдруг позвонили из военного министерства. Самолет вылетал через полчаса, И он сбежал по ступенькам, поцеловал тебя и меня и исчез. Ох, простите, простите, я разболталась. Я сентиментальна. Старуха смахнула слезу. И всегда была такой. В последующие дни они еще больше сдружились, и семья полковника присоединилась к их компании. Они ходили вместе играть в теннис, купаться, кататься на лодках. По вечерам вместе танцевали в дансингах на берегу моря. Жене генерала не понравилось новое знакомство, но она не подала виду. Ей не нравилось, что он часто прогуливался с Бетти по раскаленному песку, и, конечно, она оценила ее стройную фигуру и золотистые волосы, и все остальное тоже. «Интересно, о чем ты так долго с ней разговариваешь?» — спросила его как-то жена. «О полковнике», — ответил он, — «только о нем». Когда старуха целыми днями только о нем и говорит, это я еще могу понять, — сказала ему жена. Но чтобы она... Нехорошо так говорить. У них одна забота. Они просят меня оказать ему услугу. Нужно отнестись к этому по-человечески. Знаю я, что за забота у вдовы-полковника, — сказала жена. Весь курорт уже в курсе того, как она предана костям своего мужа. Она повсюду только об этом и говорит и этой чрезмерной страсти к погибшему двадцать лет назад мужу, с которым она жила всего две недели. — Есть одно простое объяснение. — Какое? — спросил он. — Она дурит голову своей свекрови. Бедная старуха абсолютно уверена, что невестка верна ее сыну и, естественно, радуется этому. — Ну и что из того? Генерал делал вид, что не понимает. — Как что из того? Старуха графини невероятно богата. А наследников у нее нет. Она скоро помрет и должна написать завещание. — Я не хочу слышать ни о чем подобном, — перебил он ее. — Меня не интересуют всякие сплетни. Я должен привести останки полковника, это мой долг. — Черт бы побрал этот твой долг, — сказала жена. Бетти вдруг скрылась дня на два, а когда вернулась, он заметил, что взгляд ее стал холодным и усталым. — Где вы пропадали? — спросил он ее, встретив возле отеля. Она была в купальнике и в темных очках от солнца, закрывающих пол лица. Он увидел, что она покраснела. Бетти стала рассказывать, что свекровь непременно хотела сама попросить священника о своем сыне. И она, в конце концов, нашла его по адресу, но старуха стала беспокоиться, и он ее не слушал. Словно оцепенев, он смотрел на ее почти обнаженное тело и в первый раз спросил себя, что же у них было со священником. Затем пролетело еще много солнечных дней, и старая мать полковника по-прежнему рассказывала о добродетелях своего сына, который был надеждой всего военного министерства, о древности своего рода. А Бетти время от времени исчезала с курорта, и когда возвращалась, выглядела усталой и отрешенной, и он опять задавал себе все тот же вопрос. Они опять всей компанией сидели днем на большой террасе, пили прохладительные напитки, а киноактриса, их недавняя знакомая, часто говорила ему, «Вы, господин генерал, самый таинственный человек из всех отдыхающих на этом курорте. Стоит не только представить, что после этих чудесных дней вы поедете туда, в Албанию, собирать убитых, у меня от ужаса мурашки по спине пробегают. Вы мне представляетесь героем баллады одного немецкого поэта. Мы проходили его в школе, я, правда, не помню его имени». Вы точь-в-точь точь, как этот герой, когда он встаёт из могилы и скачет при лунном свете. Иногда мне чудится, что ночью вы постучите мне в окно? Ох, это ужасно. И он смеялся, думая о своём, остальные восхищались заходом солнца, и старая мать полковника повторяла одно и то же. Как он любил всё прекрасное в этом мире. И вытирала платком слёзы. А Бетти была все такой же прекрасной и загадочной, как и раньше, а небо таким же голубым. И только на горизонте время от времени стали появляться тучи, черные дождевые тучи, направлявшиеся на восток в сторону Албании. Генерал встал. Дождя не было слышно, и, вероятно, они снова работали. Он вышел из палатки. Суровый утренний туман все так же скрывал контуры земли. Он посмотрел на северо-восток, туда, где должен был стоять памятник и старые телеграфные столбы с исчезающими в бесконечности пространства проводами.